Эпилог. Кремлёвский дворец был полон. Больше всего было, конечно, военных. Обшивоисковые мундиры, морская форма и распахнутые на груди кители морской пехоты, десантники и лётчики негромко переговаривались, поглядывая друг на друга. Гражданских было намного меньше, но и они были. Знаменитый на всю страну комбайнер, группа оборонных инженеров потерянный от непривычности обстановки сельский врач и невзрачный мужчина в дорогом английском костюме, не очень хорошо понимающий русскую речь, а потому стоявший рядом с переводчиком. Было на кого посмотреть. Но, конечно, взгляды всех и военных, и гражданских цеплял молодой, едва ли восемнадцатилетний парень с боевой славой, красным знаменем, значком сталинской премии и значком магистра. Всё вот это вместе взятое было настолько дико, что взгляды присутствующих всё время возвращались к парню. На награждение приглашается магистр Александр Леонидович Мечников, раздался под сводами Георгиевского зала голос Левитана. В сложной обстановке Александр Леонидович принял единственно верное решение. И его действиями было сорвано покушение на генерального секретаря КПСС товарища Берию. А нападавшие уничтожены или схвачены органами безопасности. Несмотря на юный возраст, дела товарища Мечникова уже отмечены красным знаменем боевой славы и сталинской премией за участие в разработке новой техники. Александр подошёл к довольно щурившемуся Сталину и, пожав протянутую руку, встал в ожидании награждения. За мужество и героизм, проявленные в бою мечников Александр Леонидович награждается званием героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая звезда. Сталин аккуратно прикрепил награды на пиджак Александра, чуть прищурившись, взглянул на него и показал рукой в сторону трибуны. Скажешь что-нибудь? Да, Иосиф Исаревонович. Александр шагнул к микрофону. Мы одна страна. Пока мы едины, пока эвенк в Киеве и наворос в Якутске, армянин во Владивостоке или русич в Ереване будут чувствовать себя как дома. Нас нельзя взять ни одной сволочи. Кто бы ни пришёл к нам с мечом, всех закопаем. В этом и есть сила России, Руси. Пока мы, русские татары, русские армяне, русские грузины, русские поляки и так далее, будем помнить о том, что нас соединило, нас никому нельзя взять. Сейчас Избавившись от царей и прочих хозяйчиков, мы начинаем свой путь вверх. Всё только начинается. Вы слушали книгу Орден красной звезды. Автор Андрей Земляной. Читал Олег Шубин.